По бокам стояли еще десять таких же, одинаковых, как куклы. Самураи обнажили из короткие сапли. Сопротивляться было бесполезно. Даже силач Шаламов осознал это. «Ну что, она ты, небось, рады?» Сказал матрос. Полицейские вели себя крайне вежливо. Ни кандалов не надевали, ни рук не связывали. Но картина была впечатляющая. Впереди шли русские, матрос с офицером. За ними стражи порядка, за полицейскими многотысячная толпа японцев. Всюду развивались праздничные флажки. В руках детей стучали хлопушки. Шаламов сказал, прямо как на ярмарке, аж весело. Беглецов провели до ближайшей деревни, где в сельской гостинице для них был приготовлен ужин. Панофидин спросил, далеко ли отсюда до Мацуями, и полицейский ответил, что от Мацуями они ушли вглубь острова на 200 миль. Мы сразу были оповещены о вашем побеге, но мы не искали вас. Надеюсь, что вы сами вернетесь в лагерь, когда кончатся ваши продукты. По нашим расчетам, еда у вас давно кончилась, а вы все не являлись в Мацуями. Вот тогда наше начальство стало беспокоиться о вашем здоровье. Панафидин понял слова полицейского. Он перевел их Шаламову, и тот долго хохотал. О моем здоровье, говоришь, заботились. Так пущай мне градусник поставят. Очень люблю я температуру мерить. Всю ночь из-под окон гостиницы не расходилась толпа, радостно возбужденная. Матери поднимали грудных младенцев, чтобы они тоже увидели русских. Под утро, когда беглецов разбудили, выяснилось, что все полицейские пьяные. Однако они бодро обнажили сабли и повели беглецов до станции железной дороги. В каждой деревне заранее оповещенные шпалерами стояли жители, а румяные учительницы возглавляли шеренги школьников, бивших в маленькие барабаны. Полицейский старшина при входе в селение обязательно произносил короткую, но очень энергичную речь, размахивая саблей. Чем он хоть болтает-то?» спросил Шаламов. «Везде одно и то же, будто они поймали исконных врагов народа Ямато. И теперь все японцы могут наглядно убедиться, сколько в наших сердцах злобы и зависти». «Какая же у меня злость и какая зависть!» удивлялся Шаламов. «Я сам по себе в России, а не сам по себе в Японии. Мне с их них Огородов все равно не бывать сытым. Ну, их. В вагоне поезда, жестоко осмеянные пассажирами, беглецы увидели молодую японку, плачущую об их судьбе, и догадались, что, наверное, у нее муж или жених в русском плену. «Спасибо тебе, дамочка», — сказал Шаламов японке. И она, будто поняв его, кивнула головою, глотая слезы. Скоро выяснилось, что в Масуями их не вернут. Японцы решили изолировать беглецов от привычной среды их товарищей по несчастью. Им предстояло прибыть в Фукуоко на острове Кюсю. Спорить, конечно, было бесполезно. Как и в день побега хлыстал проливной дождь, когда русских доставили в контору военнопленных города Фукуока. Беглецов замкнули в карцере без окон, швырнули связку тощих одеял, но спать не давали. Всю ночь, часовые проходя мимо карцера, считали своим воинским долгом дубасить прикладами в двери. Утром их навестил старенький майор Кодама, и на вопрос Панафидина, долго ли им тут сидеть, он ответил, на время. «На какое же время?» — допытывался Мичман. «На время», — повторил майор. Вы очень невоспитанные люди. Из-за вас наш Миноносец целую неделю дежурил в Симоносекском проливе, обыскивая все рыбачьи лодки. За эту вот грубость, что вы нам причинили, предстоит и страдать. Страдания усиливались жаждой. Японцы только к вечеру вносили в карцер лохань, похожую на женское биде, наполненную теплыми помоями, которые называли чаем. Наконец им выдали хорошую обувь и сказали, что в городе Кокура они должны предстать перед военным судом.